Глава двенадцатая. Дятел. И вот настало следующее утро. Что-то толкнуло мокристо. Он открыл глаза и увидел блестящую черную трость, руку, обхватившую на балдашник в виде серебряного черепа, а потом лицо лорда Ветенари. Позади него в углу виднелись тлеющие глаза голема. «Умоляю, не вставайте», — сказал Патриций. Полагаю, у вас была тяжёлая ночка. Извините, сэр, сказал Мокрист, с трудом поднимаясь на ноги. Он опять заснул прямо за столом. Во рту был такой привкус, как будто там ночевал несмышлёнош. За ветеринарь в дверь заглянули встревоженные мистер Грош и Стенли. Лорд ветеринарий уселся напротив Мокриста, предварительно смахнув пыль со стула. Вы читали утреннюю Times, констатировал он. Я был в типографии, когда её печатали, сэр. В шее мокреста, казалось, появились несколько лишних позвонков. Он постарался удержать голову прямо. «Ах, да. Между анкморпорком и коленей около двух тысяч миль, мистер Губвик. А вы объявили, что сможете доставить туда сообщение быстрее, чем семафоры. Я рассматриваю это как вызов. Очень интригующий». «Да, сэр. Даже самая быстрая карета едет туда два месяца, мистер Губвик». и мне дали понять, что если ехать без остановок, ваши потроха очень скоро полезут у вас из ушей. Да, сэр. Я знаю, сказал Мокриц, здевая. Надеюсь, вы понимаете, что использовать магию было бы нечестно. Мокриц снова зевнул. Это я тоже знаю, сэр. А вы спросили архиканцлера невидимого университета, прежде чем утверждать, что он напишет послание, которое будет доставлено в ходе этой необычной гонки? Потребовал ответа лорд Ветинари, разворачивая газету. Мокрис успел разглядеть заголовки. Гонка начинается. Летучий почтальон versus Великий путь. Нет, ми лорд. Я сказал, что письмо должно быть написано уважаемым и совершенно неподкупным гражданином, таким как архиканцлер сер. Ну теперь ему не просто будет сказать нет, верно? заметил Ветинари. Хотелось бы надеяться, сэр. По крайней мере, позолотни сможет его подкупить. Хм. Ветеринар в задумчивости пару раз стукнул тростью по полу. Удивит ли вас информация о том, что весь город уверен в вашей победе? Великий путь никогда не закрывался дольше, чем на неделю. Светофорное сообщение идёт до коленее всего несколько часов. И тем не менее, мистер Губвик, люди думают, что вы можете выиграть. Вы не находите это поразительным? Э-э Ну, конечно же, вы человек знаменитый, мистер Губвик. Ветеринарий неожиданно заговорил очень дружелюбным тоном. Вы наш золотой вестник. Его улыбка стала змеиной. Я надеюсь, вы знаете, что делаете. Вы знаете, что вы делаете неправда ли, мистер Губвик? Вера может сдвинуть горы, ми лорд, ответил Мокрист. Да уж, между нами и коленией их немало, заметил ветеринарий. В газете написано, что вы отбываете завтра вечером. «Верно. Еженедельная карета в коленю. Но на этот раз мы не возьмем платных пассажиров, чтобы облегчить карету». Мокрест посмотрел ветинари прямо в глаза. «Вы не дадите мне хотя бы маленькую подсказку?» — спросил ветинари. «Лучше не надо, сэр», — честно ответил Мокрест. «Полагаю, боги не озаботились прикопать где-нибудь неподалеку исключительно быструю волшебную лошадь». «Нет, насколько я знаю, сэр», — с жаром ответил Мокрест. Хотя заранее не скажешь, пока не помолишься, как следует. Верно, задумчиво протянул ветеринар. Он испытывает на мне свой принизительный взгляд, подумал Мокрест. Но ведь мы знаем, как с этим бороться, верно? Нужно просто пропустить этот взгляд сквозь себя. Позолот, конечно же, примет вызов, сказал наконец ветеринар. Но он человек весьма изобретательный. Мокресту его слова показались очень деликатным способом сказать Ублюдок-убийца. И снова он сделал вид, что не заметил этого. Его светлость встал. Ну что ж, тогда до завтрашнего вечера, резюмировал он. Нет сомнений, будет организовано небольшое шоу для газет? Ну, вообще-то я ничего такого не планировал, возразил Мокрест. Нет, конечно же нет, не стал спорить ветеринар и наградил Мокреста очередным взглядом. Такой же взгляд был и у Джима Опрейта, когда он сказал: "Что ж, мы можем замолвить словечко, попросить о небольшой услуге и получить хороших лошадей на всех почтовых станциях. Но мы путешествуем только до Бонка. Там вам придётся сменить компанию. Но не волнуйтесь, Коленский экспресс отличная фирма. Мы знаем этих ребят". "Вы уверены, что хотите нанять всю карету целиком?" спросил Гарри, чистивший поблизости лошадь. "Это будет недёшево". Потому что нам придётся отправить ещё одну с пассажирами. Это популярный маршрут. В карете будет только почта, отрезал Мокрест. И охрана. Вы думаете, может быть нападение? Оживился Гарри, без видимых усилий досуха выжимая полотенце. А вы как думаете? спросил Мокрест. Братья посмотрели друг на друга. Тогда я поведу карету сам, решил Джим. Меня не за красивые глазки прозволит трубой. И я слыхал, в горах орудуют бандиты, добавил Мокрист. Обычно да, сказал Джим. Но в последнее время их стало поменьше. Ну и отлично. Хотя бы об этом не надо беспокоиться, обрадовался Мокрист. Не уверен, задумчиво пробормотал Джим. Мы же так и не узнали, что прогнало их. Никогда не забывай, что твоей коронации аплодирует та же самая толпа, которая будет аплодировать твоей казни. Люди любят шоу. Люди любят шоу. И поэтому почта отправлялась в колению по доллару за конверт. Много почты. Стенли объяснил, в чём дело, а потом объяснил ещё раз, и ещё несколько раз, потому что до мокрого никак не доходило. Люди отправляют в Коленою конверты с марками внутри других конвертов с марками, чтобы потом первый конверт мог быть отослан обратно во втором конверте. Такое объяснение наконец породило искру понимания в мозгу Мокриста. И они хотят получить конверты обратно? Зачем? Потому что это будут использованные конверты, сэр. Это делает их ценными. Вроде того. Хотя я и сам не понимаю как. Но я же вам говорил раньше, сэр, я думаю, Некоторые люди не считают марки настоящими, пока эти марки не выполнят работу, для которой они предназначены, сэр. Вспомните первые листы с однопенсовыми марками, которые нам пришлось резать ножницами. Конверт с такой маркой стоит теперь у коллекционеров 2 доллара. В 200 раз дороже марки. Так это работает, сэр, ответил Стэнли. Его глаза сияли. Люди посылают письма сами себе, просто чтобы марка была э промаркирована нашим штампом, сэр. Так она становится использованной. Э, ну вот у меня в кармане есть парочка неоднократно использованных носовых платков, сказала заданный мокрест. Как ты думаешь, захочет кто-нибудь их купить по цене в 200 раз больше первоначальной? Не оцер. Ну тогда они Это всё очень интересно происходит, сер. Думаю, мы должны выпустить комплекты марок для каждой крупной гильдии, сер. Все коллекционеры захотят иметь у себя такие. Как вы думаете? Отличная идея, Стенли. А добрый Мокрест. Мы это сделаем. Только вот марку для гильдии швей придётся продавать внутри конверта из коричневой бумаги, а? Примечание переводчика. Намёк на непрозрачные пакеты, в которых продаются эротические журналы. В Ангмор порки всегда подозревали, что основной доход гильдии швей вовсе не от шитья. Но этот разбитым столку выглядел Стенли. Извините, сэр? Мокрест кашлянул. О, ничего. Ну, что же, я вижу, ты быстро учишься Стенли. По крайней мере, в некоторых областях, подумал он про себя. А, э, да, сэр, э, не подумайте, что я лезу не в своё дело, сэр. Давай, Стенли, давай, радостно подбодрил его Мокряст. Стенли вытащил из кармана маленькую бумажную папку, раскрыл её и благоговейно положил её на стол перед Мокрястом. Мне с этим немного помог мистер Шпульки, пробормотал Стенли. Но в основном её сделал я. Это была марка жёлто-зелёного цвета. На ней изображались, мокрый с пригляделся, капустные поля и несколько зданий на горизонте. Он принюхался. Марка пахла капустой. "О, да. Напечатана капустными чернилами, а клей сделан из брокколи СР", пояснил гордый Стенли. "Я думаю, это сработает очень хорошо. Капуста ведь такая популярная СР, из неё можно столько всего приготовить. Но ну, я вижу Капустный суп, капустное пиво, капустная помадка, капустный торт, крем из капусты. Да, Стенли, я думаю, ты: маринованная капуста, капустное желе, капустный салат, варёная капуста, жареная капуста. Да, ну теперь нам фрикасе из капусты, капустный кетчуп, капустный сюрприз, сосиски из сосиски, набитые капустой сыр. Из капусты можно приготовить практически всё, что угодно, сэр. Вот, например, капустные марки. Сказал Мокрый завершая бесконечный перечень. По 50 центов, как я заметил. У тебя есть скрытые таланты, Стэнли. Имя я без инвам, мистер Губвик, воскликнул Стэнли. Я оставил в прошлом детскую песочницу с булавками, сэр. Мир марок, который может научить юношу многому об истории и географии, оставаясь при этом здоровым, увлекательным, захватывающим хобби, во всех отношениях стоящим того, чтобы посвятить ему жизнь, открылся передо мной. И да, да, спасибо. прервал его Мокрист. И я положил 30 долларов в общий котёл, сыр. Все мои сбережения. Просто хотел показать, что я поддерживаю вас. Мокрист прекрасно расслышал каждое слово, но потребовалось некоторое время, чтобы до него дошёл их смысл. "Котёл?" переспросил он. "Вы что там ставки делаете?" "Да, сыр, большую ставку," радостно кивнул Стенли. "На вашу гонку против семафоров в коленью." Люди думают, это забавно. Многие букмекеры принимают ставки, сэр. Поэтому мистер Грош решил всё сделать организованно, сэр. Хотя он сказал, шансы дают не очень-то хорошие. Да уж, я думаю, слабым голосом сказал Мокрист. Никто, будучи в здравом уме, не поставит на Он сказал: "Мы выиграем только 1 доллар на каждые 8 поставленных, сэр". Но мы подозреваем, Мокрист резко выпрямился. 8 к 1 за меня?" воскликнул он. Букмекеры думают, что я выиграю? Сколько вы все поставили? Э, примерно 1200 долларов, когда в последний раз считали, сэр. Это Мокрист издал такой вопль, что встревоженные голуби взлетели со остатков крыши почтамта. Приведи сюда мистера Гроша немедленно. Это было ужасно увидеть хитрое выражение на лице мистера Гроша. Старик постучал себе пальцем по носу. Вы тот человек, что получил денежки от кучки богов, сэр, сказал он, радостно улыбаясь. Да, в очей не заспорил мокрис. Но представь, что я добился этого обманом. Отличный обман, сэр, старик хихикнул. Чёртовски хороший. Человек, который сможет выманить денежки у богов, способен на всё, вот что я думаю. Мистер Грош, нет никакой надежды, что карета доедет до Коленей быстрее сигмофорных сообщений. Это 2000 миль Я понимаю, что вы должны так говорить, сер. И у стен есть уши, сер. Не говорите ни слова, но мы все побеседовали и решили, что вы очень подходите нам, сер. Вы действительно верите в почту, сер? И мы подумали: пора от слов переходить к делу, сер, заявил Грош, но этот раз даже с некоторым вызовом. Ошерошенный Мокрис несколько раз открывал и снова захлопывал рот. Вы имели в виду переходить к делу? Вы человек, который знает один трюк или три, сэр. Как это вы взяли вот так просто, зашли в редакцию газеты и объявили: "Мы потягиваемся с вами", и позолот попался прямо в вашу ловушку. Стекло в бриллиант, подумал Мокрист. Он вздохнул. Ну ладно, мистер Грош, спасибо. Восемь к одному, а? Нам повезёт, если хоть столько получим, сэр. Когда они закрыли приём заявок, ставки дошли уже до 10 к 1. Теперь они принимают ставки только на то, как именно вы победите, сэр. Мокрест немного приободрился. Есть интересные идеи? спросил он. Я рискнул поставить доллар на пролёт огненный дождь с небес, сэр. Э, может, вы мне намекнули бы чуть-чуть, а? Пожалуйста, идите и займитесь своей работой, мистер Грош, строго скомандовал Мокрест. Да, сэр. Конечно, сэр. Извините, что спросил, сэр. Пролепетал грош и бочком по краби удалился. Мокрысто обхватил голову руками. Интересно, наверное, как же себя ощущают альпинисты, думал он. Ты взбираешься всё выше и выше, но знаешь, что однажды гора окажется чуточку слишком скользкой, но продолжаешь взбираться на горы, потому что так приятно вздохнуть свежий воздух, стоя на вершине. И ты знаешь, что умрёшь в падении. Почему люди так глупы? Они цепляются за невежество, потому что у него привычный запах. Взядкер позолот вздохнул. Его офис располагался в башне Холмика, но он ему не очень-то нравился, потому что всё здание тряслось от работы семафора. Но это было необходимо для имиджа. хотя вид на город отсюда открывался потрясающий одно это здание стоило больше, чем всё то, что они заплатили за путь путь до Колении на карете займёт добрых 2 месяца, сказал он, глядя поверх крыш на дворец. Может быть, ему удастся сократить немного. Но доставка семафором займёт всего несколько часов. Так что во всём этом пугает вас? Ну на что он тогда надеется? удивился Зеленомес. Остальные члены совета директоров тоже были здесь, сидели вокруг стола и выглядели обеспокоенными. Не знаю, ответил Позолот. Да и не волнует это меня. Но боги на его стороне, взяткер, напомнил Мускат. Ну что ж, давайте поговорим об этом, согласился Позолот. Вон тут ничего не кажется странным. Боги обычно не склонны раздавать бесплатные подарки, особенно такие, которые можно попробовать на зуб. «Нет, в наши дни они ограничиваются такими вещами, как вежливость, терпение, стойкость и внутренняя сила. То, чего нельзя увидеть. То, что не имеет цены. Богов интересуют прозелиты, а не депозиты». Директора обратили на него непонимающие взгляды. «Я не очень понял, про что ты, старина», — сказал, наконец, спрятли. «Про зелиты, я сказал, а не депозиты». выяснил Позолот. Потом махнул рукой. Не забивайте голову. На бумаге это выглядит лучше. Короче говоря, клад мистера Губвига был большим сундуком монет. Частично они были сложены в то, что удивительно напоминало банковские мешки для денег, и все современные чеканки. Вам это не кажется странным? Да, но даже верховные жрецы признали, что Губвик просто шоумен, резко прервал его Позолот. Вы это думаете, боги волшебным образом перенесут его кореду в колено? Правда так думаете? Это же просто трюк, разве не ясно? Просто ещё один способ попасть на первые полосы, не более. Это не трудно понять. У него нет никакого плана, если не считать планом намерение доблестно проиграть. Никто ведь не думает, что он и вправду победит. Я слышал, люди ставят на него. Людям нравится быть обманутыми, если это сулит некоторое развлечение. Отмахнулся Пазолот. «Знаете хорошего букмекера? Я тоже сделаю небольшую ставку. Может, пять тысяч долларов?» Это вызвало нервный смех, и он принялся ковать железо, пока горячо. «Джентльмены, будьте благоразумны. Никакие боги не явятся на помощь нашему почтмейстеру. И волшебники тоже. Они не очень-то щедро разбрасываются магией, но если даже они помогут ему, мы быстро об этом узнаем». Нет, он просто ищет известности, вот и всё. Что не значит? Он подмигнул, что мы не должны предпринять свои шаги для полной уверенности в победе. Они немного восприле духом. Это было как раз то, что им хотелось услышать. В конце концов, в горах всякое случается, заметил Зеленомяс. Уверен, что так и есть, согласился Позолот. А где я ты имел в виду великий путь? Поэтому-то я и попросил мистера Пони разработать специальные процедуры. Мистер Пони? Инженер беспокойно поёжился. У него была тяжёлая ночь. Я рекомендую остановку работы на 6 часов перед началом соревнований и требую, чтобы это занесли в протокол, сэр, сказал он. Конечно, но через минуту вы поймёте, что это невозможно, возразил Позолот. Во-первых, потому что это приведёт к непростительной потере выручки. Э, во-вторых, потому что остановка передачи сообщений это плохое сообщение. Но ну, тогда мы закроемся за 1 час до события и проведём зачистку, сказал мистер Пони. Каждая башня передаст код готовности сюда на холмик, а потом закроет все двери и будет ждать. Никто не должен входить и выходить из башен. Мы настроим башни на работу в дуплексном режиме, что означает, пояснил он для менеджмента, что каждый светофор, работающий вниз по линии Станет вторым семафором, работающим вверх по линии, а это позволит вдвое увеличить скорость передачи сообщения. Мы не будем передавать никаких других сообщений, когда euh, гонка начнётся. Никакого оверхеда, вообще ничего. И прямо сейчас, сэр, с той самой секунды, как я выйду из этой комнаты, мы должны прекратить приём сообщений от не принадлежащих нам вспомогательных башен. даже от тех, что установлены на дворце и университете. Он фыркнул и добавил с некоторым удовлетворением. Да, особенно от этих студентов. Кто-то атакует нас, сэр. Вы не слишком драматизируете, мистер Пони, спросил Зеленомяс. Надеюсь, что слишком, сэр. Но мне кажется, что кто-то нашёл способ отправлять сообщения, которые повреждают башни, сэр. Это не вас Мистер Пони хлопнул ладонью по столу. Да откуда вам это знать, сэр? Вы сидели по ночам, изучая документацию. Вам доводилось разбирать дифференциальный барабан на части при помощи обычного консервного ножа. Вам доводилось замечать, как якорь матрицы нарушает свою нормальную эллиптическую траекторию, если вы нажимаете букву К, а затем отправите её на башню с адресом большим, чем у вашей, но только в том случае, если перед этим вы нажали П и пружина барабана полностью взведена. А доводилось вам присутствовать при том, как заклинивает рычаги Вружина с силой подтягивает плечо вверх, и трансмиссия забивается сорванными зубцами шестерёнок. Но ну, а мне приходилось. Вы говорите о саботаже, спросил Позолот. Называйте как хотите, нервно отмахнулся мистер Пони. Сегодня утром я отправился в мастерские и откопал там старый барабан, который мы сняли с башни 14 в прошлом месяце. Готов поклясться, что именно это с ним и произошло. Но в основном поломки случаются всё-таки на самом верху. в блоках заслонок. Это потому, текст значит, мистер Губвик начал против нас кампанию саботажа, задумчиво проговорил Позолот. Я никогда этого не говорил, воскликнул Пони. Ими не было нужды называть, успокоил его Позолот. Всё дело в том, что к инструкции ещё сыровато, возразил мистер Пони. Я бы сказал, что кто-то из парней случайно наткнулся на эту ошибку в работе механизмов, а потом специально повторил её ещё раз. Чтобы проверить, как это работает. Им нравятся такие штуки парнями из башен. Даем им какой-нибудь хитрый механизм, и они весь день потратят, чтобы заставить его сломаться. Весь путь был практически собран на коленке, это действительно так. Почему мы нанимаем таких людей? Возмутился Спрядли. Потому что только они в достаточной степени безумны, чтобы проводить свою жизнь, сидя в башне и нажимая на кнопки за многие мили от цивилизации, ответил Пони. Им это нравится. Но ведь чтобы все эти ужасные вещи случились, кто-то должен нажать кнопки в башне, поделился ценным соображением спрятли. Поняв, вздохнул. Их никогда не интересуют детали. Для их понимания это просто деньги. Они понятия не имеют, как и что работает. А потом вдруг у них появляется потребность узнать, и тогда приходится объяснять всё на пальцах. Парни просто следуют за сигналом, они сами так говорят. Начал он Они смотрят на соседнюю башню и повторяют сообщение так быстро, как только могут. Тут нет времени на раздумья. Всё, что принимает башня, отправляется в дифференциальный барабан. А они просто нажимают кнопки и педали, тянут рычаги, чем быстрее, тем лучше. Гордятся своим проворством, даже придумывают всякие хитрости и трюки, чтобы ускорить набор. Слышать ничего не хочу о саботаже, по крайней мере, сейчас. Давайте просто отправим сообщение с максимальной скоростью. Парням такая задачка понравится. Имидж получается привлекательный. Добавил позолот. Змея ночи, ждущий башни. И вот одна за другой они оживают, как будто змея из огней ползёт через весь мир, мягко и тихо. Она несёт свою, ну, что она там должна нести? Нам надо бы нанять поэта, чтобы написал как следует. Он кивнул мистеру Пони. Мы в ваших руках, мистер Пони. Вы человек, у которого есть план. У меня его нет, признался Мокрест. Нет плана? воскликнула Мисс Добросерд. Ты хочешь сказать? Потише, потише, прошептал Мокрест. Я не хочу, чтобы об этом узнали все. Они сидели в маленьком кафе около Булавочной биржи, которая, как заметил Мокрест, сегодня не очень-то бойно торговала. Ему было просто необходимо выбраться из почтамта, чтобы голова не взорвалась. «Ты бросил вызов великому пути. Так значит, этот вызов был не более чем громкими словами? А ты просто надеешься на авось? Вдруг что-то произойдет?» Возмутилась мисс Добросерт. «Раньше это всегда срабатывало. Какой смысл обещать достичь достижимое? Какой в этом успех?» Возразил Мокрест. «Ты что, никогда раньше не слышал поговорку «научись ходить, прежде чем бегать»?» «Это теория, да». «Так...» «Давай-ка проверим, верно ли я все понимаю», — сказала мисс Добросерт. «Завтра вечером, то есть, значит, в день, следующий за сегодняшним, ты собираешься отправить карету, то есть штуку на колесах с запряженными лошадьми, которая может достичь скорости 14 миль в час, если дорога будет хорошая, чтобы она ехала на перегонки с великим путем. Это куча семафорных башен, которые могут передавать сообщения со скоростью сотен миль в час всю дорогу до самой колени. Это город, до которого действительно очень далеко». Да. И у тебя нет чудесного плана? Нет. Тогда зачем ты мне это рассказал? Потому что прямо сейчас в этом городе ты, вероятно, единственный человек, способный поверить в то, что у меня нет плана. Посетовал Мокрест. Когда я рассказал об этом мистру Грошу, он просто постучал себя по носу, а это, кстати, то ещё зрелище, поверь мне, и сказал: "Конечно, его у вас нет, а только не у вас, хо-хо-хо". И ты просто надеешься на счастливую случайность. «Да с чего ты взял, что она произойдет?» «Всегда что-нибудь происходит. Единственный способ заставить счастливую случайность случиться, когда она тебе нужна, это сильно нуждаться в том, чтобы она случилась». «А я, значит, должна тебе помочь. И как же?» «Твой отец построил путь». «Он, а не я», — возразила женщина. «Я никогда не была в башне. Я не знаю никаких великих секретов, за исключением того, что механизмы в любой момент могут сломаться. Но это все знают». Люди, которые не могут позволить тебе проигрыш, ставят на меня деньги. И чем больше я говорю им, что этого делать нельзя, тем больше они ставят. Глупых с их стороны, правда? проmurлыкал миздобросерд. Мокристо по барабанил пальцами по столу.